8. По поводу преступления. Общество отдано на милость убийцы, которого не терзают угрызения совести, который избавляется от сообщников и не теряет хладнокровие. Пирсон. Убийство с мати нос. Письмо мисс Александры Катерины Климсон лорду Питеру Уимзи. Прекрасный вид. Нельсон-авеню, Лихимтон. 12 мая. 1927 года. Мой дрожайший лорд Питер, у меня пока что не было возможности раздобыть всю информацию, которую вы просили, так как мисс Уитакер отсутствует уже несколько недель, осматривая птицефермы. Я имею в виду не санитарные инспекции, а с целью приобретения, конечно же. Мне кажется, что она действительно собирается заняться разведением птицы вместе с мисс Файнлейтером, Хотя, что могла мисс Уитакер найти в этой сентиментальной и, скажем прямо, глупой девушке, я даже представить себе не могу. Тем не менее, мисс Файндлейтер, по всей видимости, испытывает глубокую привязанность, если это можно так назвать, к миссу Уитакер. А я смею предположить, что ни один человек не устоял бы перед таким нескрываемым восхищением. Должна сказать, что, на мой взгляд, это очень нездорово. Помните прелюбопытную книгу Клеменс Дейн на эту тему? Дело в том, что я повидала немало похожих парочек за свою жизнь, проведенную преимущественно в женском обществе. Подобная дружба оказывает, как правило, очень плохое влияние на то из двоих, у которой характер более слабый. Однако пора мне перестать занимать ваше время своими глупостями. Мисс Мергетроид, которая в некотором роде была подругой мисс Доусон, рассказала мне кое-что о ее жизни». Еще пять лет назад мисс Доусон жила в Уорквикшире со своей компаньонкой, мисс Кларой Уитакер, внучатой племянницей которой и является Мэри Уитакер. Эта мисс Клара, судя по всему, была крепким орешком, как сказал бы мой покойный отец. В свое время она считалась слишком эмансипированной и даже не совсем добропорядочной, так как отклонила немало достойных предложений, коротко, очень коротко стригла волосы и владела собственным бизнесом – заводом. Конечно, в наши дни никто не нашел бы в этом ничего предосудительного, однако тогда юная леди, каковой она являлась, взялась за это революционное дело, казалась настоящим первопроходцем. Агата Доусон была и школьной подругой, и весьма близкой. Благодаря этой дружбе сестра Агаты гарет вышла замуж за брата Клары Уитакер Джеймса. Сама же Агата замуж не стремилась, равно как и Клара. И две эти дамы жили вместе в большом доме с огромными конюшнями в деревенке Крофтон-Уорк-Шири. Клара Уитакер оказалась великолепной деловой женщиной, и у нее были отличные связи в кругах охотников. Ее охотничьи лошади славились по всей округе, и вскоре из капитала в несколько сотен фунтов, с которых она начинала дело, выросло целое состояние. На момент своей смерти она являлась очень богатой дамой. Агата Доусон никогда не касалась дел конезавода, а только отвечала за дом и прислугу. Перед смертью Клара Уитакер завещала все свои деньги Агате, обойдя при этом собственную семью, с которой находилась не в лучших отношениях, и все это из-за их предвзятого отношения к ее бизнесу. Ее племянник Чарльз Уитакер, священник, являвшийся отцом нашей мисс Уитакер, был весьма разочарован тем, что не получил денег, хотя вел себя с теткой совсем не по-христиански, так что не имел права жаловаться, особенно с учетом того, что Клара сама заработала свое состояние. Однако в голове у него сидела эта дикая старомодная идея о том, что женщина не может жить сама по себе или зарабатывать деньги, ну и вообще делать то, что пожелает. Он и его семья были единственными родственниками мисс Уитакер, поэтому, когда он и его жена погибли в автокатастрофе, мисс Доусон попросила Мэри оставить работу в госпитале и переехать к ней. Так что, как видите, деньги Клары Уитакер должны были в конце концов вернуться к дочери Чарльза Уитакера. Мисс Доусон недвусмысленно дала понять, что завещает все Мэри, если та согласится скрасить последние годы жизни одинокой пожилой леди. Мэри согласилась. Ее тетка, или точнее сказать, сестра ее матери, продала большой старый дом в Оркшире, доставшийся ей после смерти Клары. Некоторое время они пожили в Лондоне, а затем перебрались в Лихимтон. Как вы знаете, бедняжка мис Доусон уже страдала от этой ужасной болезни, которая свела ее в могилу. Так что Мэри не надо было долго ждать, чтобы заполучить деньги Клары Уитакер. Надеюсь, эти сведения пригодятся вам. Мисс Мергетроид, естественно, ничего не знает об остальных членах семьи, хотя ей кажется, что у мисс Доусон не было других родственников ни со стороны Доусонов, ни со стороны Уитакеров. Когда мисс Уитакер вернется, я постараюсь почаще видеться с ней, прилагая отчет о тратах за прошедший период. Надеюсь, вы не заподозрите меня в расточительстве. Как обстоят дела с вашими пожертвованиями? Жаль, что я больше не имею возможности встречаться с этими бедными женщинами, чьи случаи изучала. Их истории были такими поучительными. Искренне ваша, Александра Климсон, П.С. Я забыла сказать, что мисс Уитакер владеет небольшим автомобилем. Конечно, я не разбираюсь в этих делах, но служанка миссис Батч сказала мне, что служанка мисс Уитакер говорила об Остине се. Есть такая марка? Цвет серый. Номер XX9917. Как только лорд Питер закончил читать сей документ, Бантер объявил о приходе Паркера. Детектив вошел в гостиную и устало опустился на диван. «Вот, знакомьтесь», — сказал лорд Уимзи, протягивая ему письмо. «Знаете, я начинаю думать, что вы были правы насчет дела Берты Гоутубет, и это для меня большое облегчение». «Я не верю ни единому слову миссис Форрест, и надеюсь, что смерть Берты была простым совпадением и не имела отношения к моему объявлению». «Да что вы!» – язвительно спросил Паркер, наливая себе виски с содовой. «Тогда, надеюсь, вас обрадует весь о том, что при вскрытии мы не обнаружили никаких следов насилия». «Яда тоже нет. У нее было слабое сердце. Причина смерти – сердечный приступ в результате переедания». «Ну, это детали», – сказал имзи «Итак, некий любезный джентльмен получает приглашение пообедать в квартире у одной своей приятельницы и познакомиться с ее юной подругой. После обеда он вдруг начинает вести себя странно и делает ей непристойное предложение. Добродетельная девица оскорблена до глубины души. Слабое сердце отказывает. Обморок – смерть. Любезный джентльмен и его приятельница остаются с трупом на руках. Что делать? Спасительная мысль. Есть же машина. До Эпинского леса. И вот они уже потирают руки, избавившись от тела. Какие сложности? Как это доказать? Вот единственная сложность. Кстати, отпечатков на бутылке нет. Одни пятна. Наверняка перчатки. Похоже, их надели намеренно. С какой стати обычной парочки на пикнике натягивать перчатки перед тем, как браться за бутылку? Ну да. Только вот мы не можем арестовывать всех, кто носит перчатки. «Скорблю по вам», — сказал тюлень, — «и страшно сожалею». «Не хотелось бы мне оказаться на вашем месте». «А что насчет инъекций?» «Полный порядок. Мы побеседовали с аптекарем, с врачом. Миссис Форст страдает от сильной невралгии, поэтому иногда ей необходимы уколы. Ничего подозрительного, никаких наркотиков. Лекарства не сильные, убить им никак нельзя». «Потом я ведь уже сказала, что в теле не было обнаружено ни следов морфина, ни ядов». «Да-да», — кивнул Уимзи. Несколько минут он молчал, уставившись на пламя в камине. «Думаю, пора дать заметку в газеты», — внезапно заключил он. «Да, мы уже отправили им результаты вскрытия. Завтра они напишут, что смерть была естественной, и мы закроем это дело». «Хорошо». Чем меньше шума, тем лучше. Кстати, что насчет ее сестры из Канады? О, совсем забыл. Три дня назад мы получили от нее телеграмму. Она приезжает. «Да что вы! На каком корабле?» «Звезда Квебека ожидается в следующую пятницу». «Хм, нам надо ее перехватить. Вы поедете встречать корабль?» «Ну нет, с какой стати?» «Думаю, мы должны встретить этот корабль. Конечно, я немного успокоился, но все-таки не совсем». «Съезжу-ка я сам, если вы не против. Я хочу разобраться в истории со старой мисс Доусон и на сей раз не допущу, чтобы у сестрицы случился сердечный приступ, пока я не поговорю с ней». «Думаю, вы все преувеличиваете, Питер». «Лучше перестраховаться, чем потом жалеть», сказал лорд Уимзи. «Хотите еще виски? Не стесняйтесь». «Да, а что вы думаете о послании мисс Климсон? Не вижу в нем ничего особенного». «Да? Ну, есть кое-какие странности, но в целом ничего такого». «Ага. Но теперь-то мы знаем, что папаша Мисс Уитакер был очень зол, когда Мисс Доусон получила денежки, на которые он сам имел виды. Вы же не будете подозревать его в убийстве Мисс Доусон, Питер. Он умер задолго до нее, а деньги так и так отошли к его дочери». «Знаю. Но представьте себе, что если Мисс Доусон передумала?» Вдруг она поссорилась с Мэри Уитакер и решила завещать деньги кому-то другому. О, понимаю, и та устранила ее до того, как она изменила завещание. Но ведь такое возможно? Конечно, только это идет вразрез с тем, что мы уже знаем. Мисс Доусон отказывалась заниматься завещанием. Верно, пока она была в хороших отношениях с Мэри. Но как насчет того утра, о котором упоминала сестра Филитер? когда больная сказала, что ее пытаются свести в могилу раньше времени. Мэри могла потерять терпение от того, что ее тетушка никак не хотела отправляться на тот свет. И если мисс Доусон узнала об этом, она наверняка расстроилась. А расстроившись, могла выразиться в том смысле, что предпочитает завещать свои деньги кому-нибудь другому, так сказать, в качестве страховки, против своей преждевременной кончины. Так почему она не послала за нотариусом? Может, и послала бы. Только она же была прикована к постели и совершенно беспомощна. Мэри вполне могла помешать ей связаться с ним. Звучит печально. Еще бы. Вот почему я так хочу поговорить с Авелин Кроппер. Я совершенно уверен, что девушек отправили из дому, так как они услышали нечто, не предназначавшееся для их ушей. Иначе, с чего бы Мэри Такер бросилась уговаривать их поехать в Лондон? «Да-да, эта часть рассказа и мне показалась странной. А что, если нам поговорить со второй сиделкой?» «Сестра Форбс? Хорошая мысль. Я-то и забыл о ней. Как вы думаете, сможет, вы сможете ее отыскать?» «Ну, конечно, если это для вас важно. Важно. Чертовски важно. Чарльз...» «Но почему вы относитесь, относитесь к этому делу без всякого энтузиазма? Вы же знаете, я даже не считаю это делом. Но вы стараетесь изо всех сил, чтобы превратить его в убийство. И почти без всяких оснований». «Почему?» Лорд Уимзи поднялся из кресла и прошелся по комнате. Здесь горела одна только настольная лампа. И его тень тощая и неправдоподобно длинная. Пробежала по потолку. Он подошел к книжному шкафу. Тень сжалась, замерла и почернела. Он протянул руку. Тень двинулась следом за ней, скользя по корешкам книг с золотым тиснением. «Почему?» — повторил Уимзи. «Потому что мне кажется, что это дело, которое я так долго искал. Всем делам дело. Убийство без следов, без зацепок. «Без мотива. Норма. Все, что вы видите здесь...» Он обвел рукой полки, и тень повторила его жест, сделав его слегка зловещим. «Все эти книги, они посвящены преступлениям, но только ненормальным преступлениям». В каком смысле ненормальным? «Проваленным. Преступлениям, которые были обнаружены. Как вы думаете, каково соотношение раскрытых преступлений и тех, которые прошли незамеченными...» «В нашей стране, – напрягший, – сказал Паркер, – полиции удается найти и обезвредить большую часть преступников. Дорогой мой, я знаю, что когда факт преступления налицо, ваши люди находят преступника по меньшей мере в 60% случаев. Но в тот самый момент, когда выясняется, что было совершено преступление, оно попадает в категорию провалов. После этого все зависит только от эффективности работы полиции. Но как насчет преступлений? которых никто так и не заметил. Паркер пожал плечами. Что я могу ответить на этот вопрос? А давайте просуждаем. Почитайте любую газету, мировые новости, все что угодно. Правда, на прессу теперь надели намордник, цензура не дремлет. А, нет, возьмем лучший отчет о бракоразводных процессах. Развод – это констатация провала брака. Но ведь разводы случаются сплошь и рядом. А теперь посмотрите вокруг на то, как живут ваши друзья и знакомые, и вы поймете, что большинство из них счастливы в семейной жизни, только не кричат об этом на всех углах. Люди не ходят в суд для того, чтобы заявить, что они неплохо уживаются вместе. Спасибо за внимание. Точно так же в книгах, стоящих на этих полках, вы найдете описание лишь тех преступлений, которые завершились провалом. Только они привлекают к себе внимание. Убийцы, которым удался их замысел, не пишут об этом в газетах. Они даже не собираются на дурацкие семинары, чтобы поделиться своими соображениями с любопытствующими на тему, что убийство значит для меня или как я стал преуспевающим отравителем. Удачливые убийцы, как и счастливые жены, предпочитают держать язык, язык за зубами. И я думаю, что по отношению к тем, кто попался, они составляют ту же пропорцию, что и разведенные пары крепким брачным союзом. «А вы не преувеличиваете Питер? «Не знаю. И никто не знает. В том-то вся и загвоздка. Но спросите любого доктора, когда он будет приятным, расслабленным в состоянии души и тела, о том, сколько раз за годы практики у него возникали подозрения, которым он не захотел или не решился дать ход» на примере нашего друга Кара мы видим, что случается, когда доктор проявляет подобную решимость. Так он же ничего не смог доказать. Я знаю, но это не значит, что там ничего было доказывать. Посмотрите, сколько убийств оставалось тайне до тех пор, пока преступник не заходил слишком далеко и не совершал какую-нибудь глупость. Вот, например, Палмер. Его жена и мать, и теща, и куча незаконных отпрысков. Он всех их убрал с дороги. И никто ничего не заподозрил до тех пор, пока ему не пришло в голову столь очевидным образом избавиться от кука. Или Джордж Джозеф Смит безнаказанно утопил двух жен и никаких подозрений, пока то же самое не произошло с третьей. А Армстронг? Большая часть его преступлений так и не вышла бы наружу, если бы не эта история с Мартином и Шоколадом. Берка и Лейра привлекли к суду за убийство старушки, так как они чистосердечно признались, что за два месяца отправили на тот свет 16 человек, а никто и ухом не повел. Но их же поймали, потому что они были дураки. Если вы убиваете кого-то жестоким, кровавым способом или травите человека, всегда отличавшегося богатырским здоровьем, или избавляетесь от богатого родственника на следующий день, после того, как тот подписал завещание в вашу пользу, или приканчиваете любого, кто попадается на вашем пути, то, конечно, рано или поздно вас поймают. Но если вы решите убить человека, который стар и болен, при обстоятельствах, когда ваша выгода не слишком очевидна, обставив все так, что это будет выглядеть как смерть от естественных причин или несчастный случай, то вам ничего не угрожает. Могу поклясться, что отнюдь не все сердечные приступы, гастроэнтериты и инфлюенции со смертельным исходом являются результатом Божьего промысла. Чарльз, убить человека чертовски легко. Для этого даже не нужна специальная подготовка». Паркер выглядел взволнованным. «В ваших словах есть доля истины». «Я слышал пару подобных историй, но мисс Доусон...» «О, случай мисс Доусон просто очарователи. «Такая великолепная жертва! Совсем старая, смертельно больная, да выгляди, сама сыграет в ящик. Никаких родственников, задающих вопросы, ни близких друзей, ни старых соседей. И куча, куча денег!» «Честно говоря, Чарльз, ночами лежа в кровати, я прямо-таки облизываюсь, размышляя разных способах убийства Агаты Доусон». «Ну, до тех пор, пока вы не придумаете такой, который не оставляет следов и не нуждается в мотиве, вы не можете считать свои размышления плодотворными», заявил практичный Паркер, который уже начал уставать от этой неприятной темы. «Да, тут я с вами согласен», – кивнул Имзи. «Но это означает лишь одно. Я еще совсем незрелый убийца. Подождите, пока мой метод не будет разработан до совершенства, и тогда я, возможно, познакомлю вас с ним». Какой-то древний мудрец сказал, что каждый из нас держит в руках жизнь другого человека. «Но только одного, Чарльз. Только одного».